богохульник, утверждающий вопреки свидетельству священной Библии, вопреки мудрому учению великого учёного Птолемея, что наша земля неподвижна. Вои толпы заглушили слова священника. Когда толпа наконец поутихла, священник произнёс: "Церковный суд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 Мы с Жако промолчали. «Друзья!» — рявкнул неожиданно Рекс. «Уж не собираетесь ли вы тут заночевать? А ну-ка, очнитесь, прибавьте шаг и следуйте за мной!» «Ты посмотри на него, Витя!» — возмущенно сказала Катя. «Следуйте за мной!» — разговаривает не как собака, а как какой-нибудь милиционер. «С меня хватит!» — сказала Катя. «Я очень устала!»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 Это зависит от одного из нас, ясно? Ах, вот что воскликнула Катя. Значит, не от тебя, не от Жако, не от Рекса, значит, значит. Вот именно, рявкнул Рекс. Доходит от пяток, добавил Жако. Значит, это зависит от меня? Но я же сказала, что хочу вернуться домой.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 Испуганно спросила Катя. Я засмеялся. Спроси у Рекса. Рекс уверенно бежал вперёд и скоро вывел нас из леса. Некоторое время мы шли молча. И становилось всё труднее. Тропинка исчезла. Изредка до нас доносились какие-то странные звуки, рёв зверей. Смотри, смотри, закричала Катя, закинув голову.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 Какая страшная птица, воскликнула Катя. Да какая же это птица, презрительно усмехнулся Жако. Она ещё полузверь и гордится своим дурацким именем Птерадактель, проворчал он. Тфу, язык сломаешь. Рекс шипнул я собаке. Мне бы не хотелось встретиться с циклопами. А ты думаешь, мне хочется, ответил Рекс.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 Напрасно мы махали руками и кричали, она лихо промчалась мимо. Так же поступили две легковые и еще одна грузовая машина. «Люди хуже зверей!» — проворчал Рекс. «Ну, не все же!» — возразил я. «Помнишь ту добрую женщину, которая подвезла нас?» «Стоп!» — рявкнул Рекс. «Это ее машина!» Мы с Катей замахали руками.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 Ни за что больше не вернусь я в страну невыученных уроков. В какой вам район, ребята? спросила добрая женщина. Мы подъезжаем в северо-западный, сказал я. Ой, я забыла. Вы же мои соседи, воскликнула она. Я понял, что она узнала меня и Рекса, Катю приняла за Люську, а про Женчика забыла.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 наступил. Мама подарила мне новый костюм, а папа три интересные книги. Мама с Новой испекла большой красивый пирог, украшенный 12 свечами. Папа накупил закусок, лимонаду, конфет. К 6 вечера пришли мои гости с подарками и цветами. Мы сидели за столом и весело болтали, когда раздался звонок. Кто бы это?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 — сказала Катя. — Разве вы этого не видите? — Странно, — дрогнувшим голосом проговорил гость. — Я тоже его люблю, но я так часто уезжаю, оставляя его то с одним, то с другим. — Не плачь, мальчик. У тебя сегодня день рождения, а я пришел без подарка. Считай, что я подарил тебе Жако. — Спасибо. — Спасибо.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 Если бы вы слышал, как Жако пел пародию на песню о Стеньке Разине, засмеялась мама. Мой день рождения. Мой самый счастливый день рождения. Все мои друзья: Катя, Люся, Женя, Рекс, Жако и Кузя. Все со мной. Жако, мудрый Жако, никто не отнимет его у меня. Заснул я,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 в этот свой счастливый день рождения. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читала Татьяна Телегина.